Глава 7. Дивная пора синокосная, ни с чем не сравнить это жаркое радостное время. Тяжел накос, но ждут его по деревням, как праздника. Загодя готовятся, ходят на луга смотреть, как поднимаются травы, высчитывают дни до начала. Кто хоть раз побывал на покосе, кто хоть бы день один был в ряду косов кто всего один раз в жизни выпластал луговинку, Кто вытирал соленый пот, набегавший на пылающее лицо, кто жадно пил из ручья студеную воду, чувствуя тяжелый гуд во всем теле, тот никогда не забудет эту самую чудную пору лета, самую поэтическую крестьянскую работу. Еще за несколько дней до начала слышится по деревне мелодичный перезвон. То тут, то там нетерпеливые деды, предвкушая радостную сладость любимой работы, отбивают косы. А накануне козьбы деревни наполняются шумом хлопотливых сборов. В каждом доме металлический стукаток. Это припозднившиеся мужики трудятся над лезвиями коз. Шумливо перекликаются бабы, собирая козцов и собираясь сами. Визжат от восторга ребятишки, предвкушая вольную беготню по расистым лугам. На покос, как правило, выезжают в ночь. Старики обязательно попарятся в банке и наденут чистое белье. На козьбу, как в бой, испокон веков русские надевают чистое белье. У сенокоса и битвы много общего. Чувство локтя, сознание, что один в поле не косец, что и один в поле не воин, чувство азарта, чувство общей силы и коллективности. Недаром на покос выезжают гуртом вся деревня, старый лад. Спят под телегами или на телегах, подложив свежескошенное сено. На зорьке, как только-только залеет восток, Сквозь сон уже слышно, как жикнул по косе первый брусок. Последний раз проверка остроты жала. И вот уже выстроились в ряды косцы. Впереди самый опытный, самый почитаемый в деревне косарь. Такого в деревне уважают в любое время года, но в козьбу он становится богом. Если это дед, то осенив себя крестным знамением, делает он первый взмах. Если это молодой, выросший при советской власти мужик, то просто поплюет на ладони и скажет что-нибудь вроде «начали» и с прикряком и с присядом сделает первый взмах, выхватив огромный полукруг возле себя. И пошло, и пошло. Еще лук залит туманом, еще только пробрызнуло солнышко из-за дальней зубчатой гряды леса. А косари уже выпластали первую полянку. Пройдя первый прокос, Костцы, как по команде, вынимают из карманов или мешочков, подвешенных на поясе бруски, и по всему лугу прокатится легкий перезвон навстречу встающему солнцу, приветствуя его и славе. Обратно идут не спора, тихо переговариваясь о травах, что, мол, травостой на славу и корма скотине будет волю, подбирая осыпавшуюся клубнику или веточки костяники, а кто-нибудь из молодых уже приспособил кисточки рдяных ягодок за ремешок фуражки или ромашка туда заткнул, а кто просто травинку во рту держит или цветок. До завтрака уже разомнутся, уже разгуляется силушка по жилушкам, уже засосет под ложечкой и нехитрую крестьянскую еду набрасывается со здоровым и веселым аппетитом. И школьников сделали бригаду косцов и бригадиром поставили Витьку Афанасьева. Перед покосом Витька сам ходил смотреть отведенное для его бригады место по-крестьянски сметливо прикидывал, где удобнее косить, спорил с председателем и отвоевал луг получше, где и трава посочнее, и место поровнее, и речка рядом. Еще за несколько дней до косьбы Витька исподволь стал обучать своих одноклассников держать в руках косы. Многие брали их впервые в жизни. Мало-помалу Витька натаскал ребят на немудреной на первый взгляд крестьянской работе. Обкашивали кусты, пни, заготовляя траву на подстилку в шалаши. «С цветами косите, запах лучше будет», — советовал Витька. «А под траву положите березовых веток, мыши не заведутся». Ким сломал две старые косы, врезаясь со всего маху или в пень, или в куст. Витька ворчал. «Тут не сила нужна, тут ловкость нужна. Широко не захватывай, лучше поменьше, да чище». «И пятой косы больше налегай, носок приподнимай». Тогда не будешь землю ковырять. Ким одолел эту простую премудрость, а вот Венка так и не смог. И Витька тоже отчислил его из костов, поставил в девчоночью бригаду сгребать скошенное сено. На покос вышли торжественно. Едва поднялось солнце, как прибыл председатель в чистой гимнастерке с медалями и орденом славы на груди. Витька тоже был в свежей рубашке пришла Савватеевна с нучатами и Дашутка, принаряженная в красный сарафан и в цветистый платок. Смущаясь своих обновок, Дашутка пряталась за спинами баб и девок. Председатель, как генерал, перед сражением с косогора оглядел лук и, довольный, улыбнулся. «Травостойный небогатый! С кормами будем!» Председатель принес с собой косу с прилаженной ременной петлей на косовище – Эту петлю он накинул себе на плечо, и она заменила ему вторую руку. Сам он и сделал первый взмах, прошел первый прокос. Когда-то первейшим косцом был. За ним шел Витька Афанасьев, за Витькой Ким. Киму поначалу казалось, что не так уж и трудно махать литовкой. Видеть, как с веселой хищностью ныряет она в травостой, и слушать, как шелестят под острым жалом стебельки, травинки, цветы... Первые ряды прошел играючи, но вскоре глаза залил соленый, едучий пот. Начали гореть ладони, все больше и больше наливалась свинцом шея и заколола в боку. Председатель сошел с покоса, радостно и возбужденно улыбаясь. «Эх, руку бы мне, я бы вам показал!» — с хвостливенькой сказал он ребятам. «Ну давай, Витек, теперь ты за право флангового!» «Эй-эй, -э, не пейте!» — прикрикнул на ребят, чтобы он наклонились над водой. «И зайдете потом, ослабните. Тут как в походе, пить нельзя, иначе крышка, не выдержишь». Туман как-то незаметно рассосался, утянулся по низинам в кусты, и над головой уже вовсю светило пока еще не жаркое солнце. Лук сверкал, слепил глаза миллионами переливающихся крохотных осколков солнца, что десятками висели на каждой травинке, на каждом листике. Председатель, пересевший На сенокосилку, турнув с нее яшку шофера, поглядывался чаще на ребят, которые сначала выхвалялись друг перед другом, шли на перегонки, а теперь уже выдохлись, и если не дать им сейчас отбой, то запалятся и тогда уже не работники. Поэтому, выбрав момент, когда они закончили очередной прокос, зычно крикнул «Кончай! Завтракать!». Ребята с облегчением сделали последние взмахи, почувствовав сразу, как устали и как хотелось есть. Наверх на косогор поднимались не спеша, Положив косы на плечи. Облегченно посматривали по сторонам, Шли по траве, и крохотные солнышки росы Покорно скатывались под ноги. Пока Люська, дежурная в тот день, Накладывала по чашкам пшенную кашу, Ким, раскинув руки, лежал прямо голой спиной На расистой траве, Чувствуя, как остывает горячее тело И как приятно холодит потную кожу роса. Не хотелось шевелить ни рукой, ни ногой, Закрыть бы глаза и унестись зыбкую пелену под убаюкивающий звон кузнечиков, под шелест березы над головой и под негромкий разговор ребят. «Поешь!» — тронул кто-то Кима за руку. Он открыл глаза, перед ним стояла Нинка с чашкой каши. В тот миг, когда они смотрели друг другу в глаза, Ким прочитал горькие и стыдливые мысли Нинки. Смутился и от того, что смутился, разозлился на Нинку. И почти вырвал миску из ее рук. Завтра купили одним махом и сразу же за летовки, хорошенько наточили их, скинули рубашки и снова вступили в битву, ощущая силу, ловкость и окрыленность. Солнце поднималось все выше, воздух накалялся, роса высохла, трава стала жестче и косы зазвенели. Требовалось уже больше усилий, чем утром, чтобы срезать круговинку. Недаром говорят: коси коса, пока роса. До обеда работали без роздыха. Первым шел Витька Афанасьев, шел не торопясь, едва поводя плечами, экономя силы, и резал вокруг себя, хотя и не широким, но чистым полукругом, бросая душистый травянистый ком в пышный ряд. Теперь только понял Ким, что такое косьба. Пот заливал лицо, разъедая глаза, бок уже онемел от боли, чугунные руки висли, и требовалось невероятное усилие, чтобы поднять их, и взмахнуть косой. Но никак нельзя было нарушать железного ритма работы. Когда косцы идут друг за другом, малейшая заминка любого из них сломает с трудом налаженное движение. «Нет, врешь», — упрямо твердил Ким, сам не зная кому. «Врешь, не возьмешь». Махал и махал косой, утешая себя, что в бою труднее. К обеду так устали, что и слово выговорить не могли. Витька, который перенес козьбу, конечно, легче других — с тревогой поглядывал на дорогу, где должна была показаться кухня. И как только заметил, что Люська, повариха сегодняшняя, вывернула на телеге из-за рощи, сразу же объявил отдых. Ребята остановились, запаленно дыша пересохшими ртами. Витька оглядел покосы, особенно последний и недовольно поджал губы. — А грехов много, чище надо, так траву только переведем. Покос действительно был не ахтий, сказывалось неумение. Изнывая от жары и жажды, утирая пот горстью с лица, Ким предложил. «Искупаемся!» Верно заорал Мишка и, бросив косу в траву, кинулся к речке. «Стой, вернись!» — приказал Витька. «Косу повесь на сучок, в траве на нее напороться недолго». Мишка вернулся, повесил косу на березку, вздохнул притворно. Был друг, и тот стал начальником. Теперь покрикивает. Ребята долго и с удовольствием купались. Усталость, что накопилось с утра, как рукой сняло. Голодные накинулись на еду, обжигаясь, глотали пахнущий костром борщ, и не было пищи в этот момент вкуснее борща, сготовленного Люськой. Во время обеда они увидели своего воинрука, с удивленно открытыми ртами смотрели, как он подходит, а Люська краснела на глазах. Председатель, радостно улыбаясь, — поспешил навстречу. — Милости просим, товарищ лейтенант, к столу нашему. — Спасибо, Матвей Степанович, — сказал лейтенант и сел рядом с председателем. — Я уж отработаю за хлеб-соль. С улыбкой оглядел ребят, которые радостно здоровались с ним. — Ну тогда совсем хорошо, — отозвался председатель. — Выходит, в нашем полку прибыло. — Как нога, товарищ лейтенант? «Ничего, подзажила. Пришел вот на денек твоим, Матвей Степанович, приглашением воспользовался», — говорил лейтенант, а сам искал глазами Люську, что спряталась за телегу с бачками. «Ну, уважили, товарищ лейтенант», — растрогался председатель. «Подышите вольным воздухом. Чего ж мало так, денек? Пожили бы». «В маршевую роту зачислен». «В маршевую?» — посерьезнил председатель. «Да». Председатель крякнул, потемнил лицом и раздраженно крикнул Люське. — Чего же не угощаешь гостя, повариха? Люська принесла миску борща, подала лейтенанту. Председатель удивленно поглядел на залившую Люську, перевел взгляд на лейтенанта. Видимо, о чем-то догадался. Мимолетная улыбка смягчила его взгляд, но тут же он снова помрачнил и сердито начал схлебывать горячий борщ. После следы всех одолела сонливость. — Глаз не раздерешь. Позабивались в тень кто куда, кто под телегу, кто в кусты, кто в шалаш. Ким улегся под березой, и сразу же все тело охватило вялая сладость, закачала по волнам и кинуло в яму. В глухой полдень, когда все живое в степи замирает, когда даже кузнечики перестают звенеть, даже замолкает жаворонок, Ким проснулся, и первое, что он увидел, был кузнечик. Он сидел на согнутой, над лицом Кима травяной былки И глядел в упор своими выпуклыми фантастическими глазами. Ким дунул, кузнечик сделал мгновенный прыжок и исчез в траве. Над степью звенела тишина, насыщенная медовыми травами и горечью полыни. Над головой едва внятно переговаривались березовые листья. И Ким сначала не понял, наиву слышит или грезится ему. — Тигры, говоришь? — тихо донесся из-за кустов голос председателя. — Тигры, еще пантеры. «Звериные названия?» «Звериные?» «Да», — вдохнул председатель, — «льется кровушка». Замолчали. Слышно было, как кто-то из них прикуривает. Ким посмотрел на запад, где в струящемся голубом мареве таяла под жарким солнцем степь. Где-то там далеко сейчас грохочет бой, дым, смерть, а здесь тишина, сонливость, будто вовсе нет войны на свете. «Извините, товарищ лейтенант, — с неловкими нотками в голосе произнес председатель. За знобушки тут нет случайно вашей? Есть, просто ответил лейтенант. Я так и подумал, повариха сегодняшняя. Она. Так давайте я и освобожу от работы, раз такое дело, раз на день вы только. К вечеру, если. Думаю покосить с вами. Руки зачесались. Ну глядите, а то бы я. Вечером. Ну вечером так вечером. Жара вроде спала, начинать пора. Жара схлынула. Ребята, разомлевшие от сна, искупались в речке и снова взялись за косы. Лейтенант стал в ряд. Он шел вторым за Витькой и не отставал ни на шаг. Чувствовалась в нем крестьянская закваска. Ким сделал первый послеобеденный взмах и, охнув, схватился за бок. Мгновенно пронзенный, острой болью, председатель с мягкой улыбкой спросил. Ребро за ребро зашло? По первости бывает. Сейчас разомнешься, пройдет. Ким, сжав зубы, сделал взмах за взмахом, и боль действительно затухала. Все крепче сжимая косовище, все сильнее налегая на пяту косы, как учил Витька, Ким чувствовал, что с каждым взмахом трава все легче и ровнее срезается, и послушно ложится в пышный ряд. Мало-помалу размялся и стал поглядывать по сторонам, примечать, кто что делает. Вон председатель едет на стрекочущейся накосилке. Лошадь беспрестанно мотает головой, отбиваясь от злых слепней. На второй сенокосилке сидит Яшка-шофер. Сидит за правским видом бывалого косаря, чуть свесившись на бок. Посвистывает, поигрывает бичом. Сенокосилки взмахивает зубчатыми волками, и кажется издали, что это подраненные птицы бьются. Ким раз видел, как вот так же взмахивал крыльями умирающий коршун. А вон девчоночья бригада обкашивает кусты и пни, куда не загонишься на косилку и где ребятам, настоящим косарям, делать нечего. Ким уже причислял себя к настоящим косарям. С девчонками работает Венка. Он дуется на Витьку, считая, что тот нарочно не взял его в свою бригаду и в насмешке заставил работать с девчонками. Ким поискал глазами и нашел ту, за которой все время подсознательно следил. Нинка с Дашуткой едва виднелись среди подлеска и над чем-то смеялись. «Эй-ей!» вернул Кима к действительности Валькин голос. «Чего отстаешь? А то по пяткам!» Ким опомнился и увидел, что отстал от лейтенанта, и Валька Курдюков наступает на пятки. А вечером, когда остывшее солнце садилось и протянулись прохладные длинные тени от берез, снова ощущая горение ладоней, ноющую боль во всем теле, пошли купаться. Парная вода приятно ласкала тело, лейтенант отошел в сторонку и, бледнее от боли, стянул с раненой ноги сапог. Опустив пылающие ноги в воду, долго сидел, закрыв глаза. — Болит? — подошел председатель. — Спасу нет. — Чего ж рано из госпиталя ушел? — Да надоело. Ребята накупались досыта подсели к руку. Было тихо. Умиротворенная земля готовилась ко сну. Воржи яростно... Били перепела, где-то на озере рыдал кулик. «Может, зайдете ко мне?» — сказал председатель. «Угощу. Жена уж там спроворила». «Спасибо, Матвей Степанович», — ответил лейтенант. «В следующий раз». «Будет ли он следующий?» «Может, не будет». Да, вздохнул председатель. Посмотрел вдаль на пылающий закат. Жмет гад. «Сейчас в деревню я мотался, радио слушал. Большие бои под Курском. Силен еще» он согласился лейтенант. Он тщательно намотал выстиранные и высохшие портянки, натянул сапоги, встал. «Ну, ребята, до свидания!» Ребята в разнобой попрощались. «Прощай, Матвей Степанович!» — подал руку лейтенант. «По что, прощай? До свидания!» «Конечно, до свидания!» — улыбнулся лейтенант. «Меня пуля не возьмет, сами знаете. У меня на земле дел много». «Это верно!» — согласился председатель. «Иди. У тебя и сейчас дела есть». — Настань она. подвести тебя? — Спасибо, я тут напрямик. Я знаю, где стан. — Ну, Матвей Степанович? — шагнул лейтенант к нему. Они обнялись, поцеловались трижды, и лейтенант пошел, не оглядываясь, по ромашковому лугу. Председатель долго смотрел ему вслед и вдруг вспомнил, что именно 15 июля 41 года, ровно два года назад, судьба свела его с этим человеком. Два года пролетели как один день и как цепь непрерывных боев, смертей, ранений, госпиталей, и вот теперь на этом тихом сельском поле простился он с человеком, с которым встретился в самые тяжкие минуты своей жизни. На фронт Матвей Степанович попал через месяц с начала войны, промахнул через всю страну и в июле уже был под Смоленском. Только что сформированная необстреленная дивизия Оказалась в окружении и была разбита. Матвей Степанович, раненый в ногу, оглушенный и подавленный, полз по лесу, сам не зная куда, стараясь не терять направление на восток. В одной из бомбовых воронок он наткнулся на плачущего красноармейца, совсем еще мальчишку. Зеленый со страха красноармеец, увидев Матвея Степановича и убедившись, что он свой, советский, вдруг еще сильнее заплакал. «Дяденька! А, дяденька, куда идти?» «Отлежимся до утра», — предложил Матвей Степанович. Принёк прижался к нему, и так они прокоротали ночь до рассвета. Где-то ухали взрывы, сплёскивались пулемётные очереди, а они лежали в воронке, прижимаясь друг к другу, дрожа от озноба и нервного потрясения. Здесь в воронке на рассвете они и приняли первый совместный бой. На них наткнулась группа немцев. Перестрелка была скоротечной и бестолковой. Они уже не чаяли остаться в живых, как немцы внезапно отошли, бросив троих убитых. Одного из них срезал паренек и, убедившись, что не так страшен черт, как его молюют, воспрянул духом. Где-то к полдню их подобрали свои, из окружения выходил штаб разбитой дивизии. Матвея Степановича положили на машину, но часа через два колонна напоролась на немцев. Все машины были сожжены, и личный состав почти полностью погиб. Матвей Степанович и молоденький красноармеец опять оказались рядом. Уходили лесом, вернее, мальчишка тащил Матвея Степановича на себе, тащил всю ночь, двигаясь на звуки боя, чтобы перейти линию фронта. Утром угодили в плен, их было человек пятьдесят наших пленных, и охрана из пяти немцев. Передовые немецкие отряды далеко ушли на восток, и охранники чувствовали себя в безопасности, а к вечеру как раз на пленных вышли из леса остатки какой-то нашей части. Охранников перестреляли, освобожденным выдали оружие, двинулись на восток. Матвей Степановича везли на телеге, а позрослевший за два дня мальчишка шел рядом. Матвей Степанович смотрел на черное детское лицо товарища по несчастью и видел, что мальчишка стал солдатом. Он уже не вжимал испуганную голову, заслышав гул самолета, уже не бежал, куда попало от выстрелов, а вступал в бой. Он стал воином, отряд снова попал в окружение, занял круговую оборону и держался пять дней, пять кошмарных дней, но все же отбились и вышли, наконец, окончательно к своим. Матвей Степанович попал в госпиталь и больше уже не видел молоденького красноармейца». После госпиталя Матвей Степанович воевал на нескольких фронтах, пока под Сталинградом не потерял руку. И вот в этом году совершенно неожиданно встретил того молоденького красноармейца в госпитале. Солдатик стал лейтенантом и имел два ордена и медаль за отвагу. А теперь вот снова уходит в маршевую роту. Проносился над землей грозный июль 43 третьего года. Ребята втянулись в работу и косили с удовольствием. Теперь они стали возвращаться с козьбы легкой пружинищей походкой весело и радостно поработавших людей. По вечерам на Угоре, откуда видно далеко-далеко всю округу, зажигали костер. Мишка играл на гармошке, Яшка шофер на балалайке. Тонкая серебристая тренька не балалайки сплеталась с отчаянным хрипом трехрядки. Но, в общем-то, получалось у них ладно. Ребята пели, танцевали, до самой утренней зари хороводились. Приходила сюда и до шутка, в сапожищах, в новой косынке, подкрасив карандашом брови и подрумянив щеки. Она стала следить за собой, по утрам умывалась росой, чтобы лицо было нежное и чистое. Ходила к муравиным кучам и лила воду, а потом подставляла свое лицо, чтобы муравьи кислотой обрызгали. Завивала завитушки на горячем гвозде вместо плойки. А у костра пела зазывные частушки, наивно полагая, что они понравятся вальке. Ребята давно заметили эти старания и не давали Вальке проходу. Валька злился и терпеть не мог до шутку и ее переживательных припевок, которые она голосила от зари до зари. Как-то вечером к костру подъехал председатель. Послушал песни, посмотрел на танцы, заулыбался. «Спать ложитесь, завтра опять на зорьке вставать. Закругляться с покосом пора, а то, не дай бог, погода испортится». «Успеем», — в один голос ответили ребята, — «выспимся». «Оно, конечно», — согласно кивнул председатель. «Я парнем был, так летом, почитай, вовсе не спал. То работа, то гулянка. На козьбе так ухайдакаешься за день, что ребро за ребро заходит, а как гармошку заслышишь, да девчат увидишь, будто рукой снимает». Поманил пальцем Кима, отвел в сторону. «Просьба есть. Возьми парней, да покарауль ночку в горохе. Кто-то горох шевелит». «Косит, подлец! Сегодня опять полянку выхватил за ельником. караульте, кроме вас некого поставить». «Ладно», — согласился Ким. На облаву с Кимом пошли Мишка, Венка и Валька Курдюков. Ночь была лунная, запашистая. Было интересно и таинственно — лежать и ждать вора. Ребята потихоньку переговаривались ели молодой сладкий горох. Около полуночи появилась темная фигура. Караульщики затаились, смотрелись, женщины — Неужто это и есть вор? Они ожидали здоровенного детину, который будет отбиваться и с которым сразу-то и не сладить. А тут женщина. Женщина подошла к краю поля, стала быстро рвать горох, совать в мешок. Ребята выжидали, когда она нарвет достаточно, чтобы схватить ее с уликами. Ким встал и окликнул. «Эй, что вы делаете?» Женщина охнула и уронила мешок. Караульщики охватили ее кольцом. «А ну, тетка, пошли с нами!» — сурово приказал Валька. Перед ними стояла Савватеевна. Ребята растерялись, никак не ожидая такой встречи. Первым опомнился Валька. «Люди на фронте воюют, а вы?» «Забирайте мешок и пошли в направлении колхоза». «Не надо меня вести, касатики!» — вздохнула Савватеевна. «Засудят. Ребятишки останутся». «Раньше надо было думать», — отрезал Валька. «Нечего за ребят прятаться теперь». «Да разве пошла бы я?» — сказала Савватеевна. Полюшка прихворнула, что это. Киселю Горохова просит. А тут как на грех. Не посеяла я его нынче. Вот и побегла чуток сорвать для кисельку. «А чего же мешок целый притащили, если маленько сорвать собирались?» — не унимался Валька. «Да мешок-то я вовсе не за этим взяла. Думала на возврате веников наломать, попариться завтра. Поясницу разломила». «Ну, веников!» — Понимающе протянул Валька. — Знаем мы эти веники. Пошли в правление колхоза, там разберемся. Ким вдруг решительно закинул легкий бабкин мешок на плечо и первым пошагал к деревне. Он еще толком не отдавал себе отчета, куда идет и что будет делать, но твердо решил, что в правлении Саватеевну не поведет. Ким знал, что за килограмм колхозного зерна давали три года, не считаясь ни с чем. Оправданий не будет и Саватеевне. «Как вам не стыдно?» — говорил по дороге Валька. «На старости лет такими делами заниматься». Савватеевна безропотно слушала его, тяжело ступая рядом. Около деревни Ким спросил, «Где ваш дом?» «Вот моя изба». Савватеевна кивнула на крайний, осевший на один угол домишко. Покосившийся тын, воротцы из жердин, просто приткнутый к ограде. «Никак не похоже, что тут плотник живет». Ким свернул к избе, скинул мешок на крыльцо. — Забирайте. Саватеевна постояла, пожевала губами, и вдруг поклонилась в пояс. — Спасибо, касатики, век не забуду. Чем отблагодарить, прямо не знаю. — Ты чего? — оторопела, спросил Валька Кима. — В правление надо. — Пошел ты со своим правлением, огрызнулся вместо Кима Мишка. — А кваску не хотите ли? — спросила Саватеевна. — Свеженький квасок. «Давайте», — весело согласился Мишка и первым шагнул в избу. Старуха зажгла огонь, и при свете чадящей лампы, без стекла, ребята увидели убогое жилье. На широкой кровати в углу спали внучата, укрытые старым одеялом из лоскутных ромбиков. Вонятка разметался во сне и, положив ноги на полюшку, сладко посапывал. Савватеевна убрала ноги мальчика, но они тут же опять оказались на сестренке. «Ах ты, варнак! Ну, завсегда так! Хворая ведь, полюшка ты Пожалел бы!» — ласково ворчала Саватеевна. Она все же упрятала упрямые мальчишечи ноги под одеяло. Потрогала лоб девочки. «Спит горюшко мое! Видать, полегшало!» «Его вот они!» — Саватеевна кивнула на фотокарточку на стене. С фотокарточки смотрел паренек в фуражке с ромашкой за ремешком козырька. Веселые глаза, чуб на бок, совсем мальчишка. Хозяин был с уважением, рассказывала Савватеевна. «Старика-то давно у нас порешили. Вот он за мужика в доме с тринадцати годков и остался. Перед Финской еще женился. Рано женился-то. Семнадцати годов. Сходил, повоевал, вернулся. Жив. Жена ему двойню принесла. Полюшку, вот, да вонятку». Старуха снова убрала ноги мальчонки и сокрушенно вздохнула. «Только и пожили, что перед войной?» Повеселила жизнь маленько, а после опять петлю накинула. Ой, чего ж я совсем из ума-то выжила, напоить поди вас надо. — Что это за квас? — спросил Ким. Он никак не мог напиться душистого и вкусного кваса, пахнущего и медом, и воском, и хмелем, и березой. Березовик отозвалась Савватеевна. На березовом соке замешан. Савватеевна свернула козью ножку, прикурила от лампы. Не курите, примечаю. Ребята дружно отрицательно закрутили головами. Ну и молодцы, ни к чему от раута глотать. А я давно курю, как старика убили, так и курю. Чудно, небось, старуха, самосад смолит. Ребята замялись. Чудно, знамо. Через это меня и ведьмы кличат И образина у меня удалась редкая, и курю вот. Как старика убили, так и закурила, снова повторила она. — А кто убил, — осторожно спросил Венка. — Люди кто ж, — спокойно ответила старуха. — В тридцать третьем еще. Сторожем был он колхозным, амбары с хлебом сторожил. Ночью-то и подожгли их, а я в тот раз глаз сомкнуть не могла. И все тут, сердце вещало. Собралась сереть ночи и к нему. Бегу, вижу, амбары занимаются. Прибегла, а он лежит, и в рот ему зерна насыпано. Снег кровью улит, стала я в рельсу на бат бить. Народ созывать. А тут меня сзади стукнули, память отшибли, в колодец бросили, А я возьми и застрянь на наледи. Шубенка задралась, как затычка и застряла. Посельчане прибегли тушить, в колодец сунулись, а в нем я. Вытащили, а потом слух пошел по деревне, что, мол, не иначе мне нечистая сила помогла спастись. Вот и кричат с той поры ведьмой. Пришептали, что на скотину порчу напускаю. «А тех нашли?» — спросил Ким. «Кого?» «Ну, кто убил?» «Где найти?» — вздохнула Савватеевна. «Так и не знаете?» «Знать-то, может, и знаем, а докажи. Не пойман и не вор. Меня вот вы поймали, значит, вор». «А там как докажешь? Великое дело, не пойман». Застонала во сне Полюшка. Савватеевна подошла к ней. «Матери-то нет у них. Померла с ножка, на покров. В первый год войны. Сына-то, Семушка моего, как объявили войну с германцем». Так на второй день-то и взяли, А снаха возьми и помри на покров. Остудилась на переправе, Коров сдавать на мясо комбинат гоняла, К вам в город. Всего и хворала-то три дня. Вот и кукую теперь с двойни на руках, А мне ведь седьмой десяток под горку, И сердце закатывается, и ноги опухают. Ходить не в моготу, хоть ложись и помирай. Перебиваюсь, где плотницкой работой Старик еще приучил, Где обувку кому починю, Где в кузне санки подмогу. — Кузнец-то у нас четырнадцати годов, хоть и помалу работаешь, а за день-то так намотаешься, к вечеру месту рад. До нынешнего лета все ждала, — старуха взглянула на фотокарточку сына. Все надеялась, Господь помилует, вернется, а теперь и ждать некого. Она скорбно поджала губы в нитку, замолчала, машинально вытирая стол ладонью. — Похоронную получили? — тихо спросил Венка. — Нет, — ответила старуха. «А, а почему же тогда?» — удивился Венка. «Получу». «Но не всех же убивают», — сказал Ким. «Знамо не всех», — горько согласилась Саватеевна. «Да его-то убили. В сумке у почтальона, у шутки похоронка лежит», — пояснила удивленным ребятам Саватеевна. «Две недели уж». «Да откуда вы взяли?» — пораженно спросил Ким. Старуха с мудрой печалью взглянула на него. «Вижу, касатик». Сердце-то у нее ласковое, а на личке то все прописано. То бывало, письма носила, когда были, а когда не было, пишет, скажет, ждите. Взгляд-то раскрытый, а теперь мимо спешит, глаза в сторону отводит, будто сама виновата. А я-то вижу, время оттягивает, меня убить боится, сердечко-то пташичи еще. И на том спасибо, зажалась спасибо. — Да что вы, — сказал Венка, — просто вам кажется, а может, просто ранен. И сказал он это с такой надеждой, что Ким понял, что Венка в это время думал об отце. Кабы ранен был, я б давно из ее рук весточку получила. Хоть и горькое известие, а все же радостное, жив. А тут нет, сердце вещует, назит. Вот и надо теперь мне кормить двойняшек-то. Дура старая, раму понатерпелась, с горохом-то этим». Савватеевна глубоко вздохнула, крепко оттерла губы передником. «Думаете, легко мне?» Перед вами гляделками-то хлопать. Притушила окурок в пальцах. Хоть и говорится, стыд не дым, а душу томит. Ребята еще попили кваску и распрощались. Вот ведь как бывает, задумчиво сказал Венка. Заливай, отозвался Валька. И про киселек, и про похоронную. Но это ты брось, сказал Мишка. Да что вы чокнулись, возмутился Валька. Бабка про какие-то предчувствия им поет, они уши развесили. Все это, чтобы голову вам заморочить. Сторожа. Ее в контору тащить надо. Они квасок распевают, басни слушают, сердце вещуют. Дурачье. А ты чего умный сидел, тоже слушал, — завершился Мишка. Ты думаешь, я ей поверил? Как же? Держи карман шире. Ты лучше скажи мне, что собираешься делать, что завтра председателю то скажешь. «Ничего не скажу», — ответил Ким. «Ага», — протянул Валька, — «жалеем старуху и черт с ним с государством, так? Гуманизм проявляешь, да? И потом, как расценивать твои слова? Ты совсем недавно доказывал, что обман есть обман, а тут сам обмануть государство хочешь. Но существует обман ради спасения человека», — вместо Кима запальчиво ответил Венка. «Ерунда», — отрезал Валька. — Я говорю словами Кима. Ерунда, обман есть обман. Человек всегда должен говорить правду. — Это Ким сказал. Правильно я цитирую, Ким? — На цитату у тебя память железная, — ответил Ким. — Лучше, чем у Мишки. — Ты не ответил на мой вопрос. — Нет, погоди, — снова перебил Венка. — Помнишь, в «Отверженных»? Сестра Симплиция никогда не обманывала, а чтобы спасти Жана Вальжана, обманула Жавера, впервые в жизни соврала. «Правильно она сделала или нет?» «Ким», — обратился Валька, — «ответь на вопрос своего друга». «Интересно, что ты сейчас скажешь?» Ким молчал. «Что же ты молчишь?» — наседал Валька. «Она сделала правильно», — сказал Ким. «Это надо расценивать, как твой ответ насчет старухи, что, мол, поступили правильно». «Тебе уже сказали, не поведем и не скажем», — ответил Ким. «Между прочим», — сказал Валька, «старуха не вдавалась в высокие материи», — Все же здорово вас обставило, полюбуйтесь. Он показал им на край горохового поля, к которому они подошли. Покос был совершенно свежий. — Просто-напросто она не одна, и все тут, — сказал Валька. — А завтра я вам докажу, что никакой и похоронной нету. — Ауфидерзейн, желаю поймать вора, — сказал он насмешливо и ушел. Ким и Венка молча проводили его взглядом. Наутро Дашутка доставила на стан свежую почту. Она всегда, возвращаясь из города с почтой, заезжала на стан, привозила иной раз школьникам письма из дома. Ребята завтракали. «Афанасьева нету?» — спросила она, кидая взгляд на Вальку, который покраснел под ехидными взглядами ребят. Витька еще не пришел, а, может быть, сразу из дома отправится на покос. Да шутка уже собиралась уезжать, как ее окликнул Валька. «Ты только письма раздаешь или похоронные тоже?» «Все раздаю», — ответила Дашутка, не поднимая глаз. «Если все, то почему не отдаешь похоронную Саватеевне?» Дашутка побледнела и испуганно округлила глаза. «Откуда вы знаете?» — только и нашлась ответить она. «Знаю», — ответил не менее Дашутки, пораженный Валька. Но тут же напер на бедную девочку. «Ты не имеешь права задерживать». «Не имеешь, понятно?» У Дашутки задрожали губы, На глаза навернулись слезы. Она неверными руками отвязала повод от Коновизи и медленно повела лошадь под усты. Ребята молча наблюдали, как девушка уходила. Венка опомнился первым. Ты что, с ума сошел? крикнул он. Квальки стремительно подошел ким и сквозь зубы процедил, задыхаясь. Гад. Чего повысил голос Валька? Не очень знаешь ли? И Сузи в глаза полоснул лезвием взгляда. Ты последнее время скуден, защищаешь всякие скользкие дела, и есть мнение, что тебе и комсомол нужен был для этой цели. Выходит, правильно тебя ребята не приняли. Ким стоял без кровинки в лице. «А меня приняли», — сказал Венка, подходя к Вальке. «И ни в каких скользких делах я не замешан, и поэтому я со спокойной совестью бью тебя по морде». И влепил такую звонкую оплюху, что она гулко раскатилась по утренней воде. «Красивый удар!» Глубокомысленно оценил Мишка. Валька растерянно хлопал глазами. «Иди, милый, к маме, а то я примусь бить!» Предупредил Мишка Вальку. «И уйду!» — закричал Валька. «Уйду! Еще попомните!» «Запомним!» — пообещал Мишка. Да шутка лежала в березовой роще и плакала. За спиной фыркала лошадь. «Гнетку хорошо, ешь себе траву да фыркай, лошадью бы сейчас стать!» Над головой девушки списком проносились ласточки. Ой, вы ласточки, косаточки, вольные птицы. Но ну, что вам стоит? Возьмите хотя бы долю тяжести с Дашуткиного сердца. Ну помогите ей. Помогите ей, кузнечики, что вы прыгаете беззаботно и весело. Помогите ей, березы, что вы шумите ласково. Прикройте ее зелеными руками ветвями, уберегите от злой обязанности раздавать похоронные почтальоны военных лет, с какой надеждой и страхом ждали каждый ваш приход, замиранием сердца следили за вами из окон, заметив еще издали. Вот зашел почтальон к соседу. Не раздастся ли вопль там? Не выбежит ли, раскосматившись, новая вдова? Не заголосят ли ребятишки? И старая мать шепчет пересохшими от волнения губами. «Принеси, Господи, оброни, милостивец и с великой надеждой и страхом осеняет себя крестным знамением. Вот идешь ты, почтальон, и к ее дому, заранее всматриваются тебе в лицо, стараясь определить, что несешь ты. Радость ли великую, что сын жив, и радость эта в треугольном солдатском, карандашом написанном письме, или горе неизбывное в казенном конверте с отпечатанными на машинке словами, где только фамилия и имя вписаны чернилами, похоронное. Этот бланк со скупым, торжественно-трагическим словом погиб смертью храбрых. Не перепутаешь ни с чем. Или после твоего ухода будут читать и перечитывать. Немудрящий листок бумажки с многочисленными поклонами родне, знакомым, соседям, зазнобушке. Читать сначала дома, потом ходить по деревне и всем показывать, и трепетно бояться за истертый уже от читки листок. Как будто от его сохранности зависит сохранность на фронте того, кто прислал, или ляжет черным камнем на сердце похоронное и упадет тяжким обмороки жена на пороге, и забьются в испуге ребятишки мал-мало меньше. Почтальоны военных лет, сколько горя разносили вы по домам, сколько горя прошло через ваши сердца. до шутка наревелась досыта и уснула. Она не слышала, как раздались голоса неподалеку как тихо зажжал гнетко, и в березняк вошли ким с венкой. Они постояли над девушкой, поглядели, как спит она, по-детски подложив под щеку ладошку, и тихонько отступили. Привязали лошадь и скрылись. Дашутка проснулась внезапно. Солнце уже подвяло и присаживалось за темнеющий грядой ельника. От берез прилегли тени. Взгляд девушки упал на почтальонскую сумку, и лицо ее исказило боль. Дашутка поднялась, с сурово сжатым ртом она отвязала лошадь и пошла, ведя гнетка в поводу. Гнетко тянулся к ней добрыми, волосатыми губами, дышал в шею, но Дашутка не обращала внимания на ласку лошади и шагала в деревню, готовая к новым испытаниям. «За что?» — спросил председатель. «За подлость», — сказал Венка. «Велел Дашутке отдать похоронную Савотеюне», — пояснил Ким. «Угу» сказал председатель и стал сворачивать на груди у себя цигарку. «Давайте я сверну», — предложил Ким. «Ничего, я уже сам наловчился». Председатель ловко скрутил самокрутку. Повел языком по бумаге, вглядываясь прищуренными глазами в ребят. «Ну что ж, выгнали так выгнали. Дело ваше». Вынул Катюшу. «А вот тут еще не могу», — признался ребятам и подал Катюшу. «Высеки огонька». Ким ударил кресалом, Заклел труд. Председатель прикурил. «Как дежурство-то прошло?» Ребята замялись. «Проморгали, что ли? Луговинку-то выпластали». «Проморгали», — сказал Кин. Председатель угукнул. Неожиданно за окном раздались плач и причитания. Председатель метнулся к окну. По улице шатаясь, шла женщина с тремя малышами и, заломив руки, причитала. «Егорушка, родной ты мой!» «Да на кого ты нас покинул, ненаглядный ты наш!» Малыши дружно поддерживали матерью «Так!» — скрикнул зубами председатель. Игорь Егор, значит!» Вокруг женщины быстро образовался круг. Здесь же была и дошутка. Большими страдающими глазами она искала кого-то. Вот увидела молодую женщину, и эта женщина, встретив взгляд дошутки, с ужасом посмотрела на конверт в руках почтальонши. Раздает, со стоном вздохнул председатель и затянулся цигаркой так, что глубоко запали щеки. Многодетную женщину отхаживала Саватеевна. Она усадила ее на заваленку, прыснула водой, набрав в рот из ковшика, поданного в окно венкой. Приведя в чувство женщину, Саватеевна закурила. Торопливо и жадно затянулась несколько раз подряд, бросила цигарку, тщательно притушила ее и решительно шагнула к Дашутке мимо несчастной молодой вдовы. — Давай уж и мне, дочка, чтоб до разу. Дашутка с плачем кинулась старухе на грудь. — Бабуня, прости меня, бабуня. — Да кто ж тебя виноватит-то? — гладила ее по голове Саватеевна. — Разве ж твоя вина есть, несмышленыш? — Прости, бабуня, прости, — повторяла Дашутка. — Чего уж теперь, не убивайся, — успокаивала ее старуха. — На весь мир сердца все равно не хватит. — Вот она, проклятая война! — глухо сказал председатель и заскрипел зубами. — Неужто не последняя, а? — грохнул кулаком по столу.